Глава 7. 21 июня, 1 час 18 минут по западно-гренландскому летнему времени. Гренландия. Ледник Хельхейм. Нагаса скользнула со стенки колодца, и Мария утратила опору. Сорваться в пропасть не дали верёвка и карабин. Раскачавшись, она больно ударилась бедром о лёд. "Цела?" спросил Нука, опережавший её на 5 ярдов. Из-под маски его голос звучал приглушённо. Мария снова нашла опору и бодрясь ответила: "Угу". Похоже, хвастаясь навыками, она слегка дала маху. Альпинизм это вам не езда на велосипеде. Она давно не занималась и зря понадеялась на мышечную память. Или же просто спуск был необычен сам по себе. Мария как могла избегала текущего по спирали узкого потока воды, и всё же брызги летели на маску, затрудняя обзор. Да и сам лед был одновременно скользок и тверд, как камень. Спуск больше напоминал бег на коньках по вертикали. «Дальше тоннель идет под углом», — сообщил снизу Нука. «Должно стать полегче». Смахнув с маски каплей воды, Мария посмотрела вниз. Первая часть спуска шла практически вертикально, но фонарик на маске Нуки показывал, что дальше ствол колодца изгибается под углом в 30 градусов. «Слава богу!» Мария с облегчением преодолела остаток расстояния до нутки. Проход сужался вдвое, пролезть в него можно было только гуськом. Весь ли он такой и хватит ли верёвки? Оба несли за спинами топоры, но Марию перспектива спускаться без троса не привлекала. Чем дальше, тем более пологим становился склон, зато вода поднималась выше. Сила потока крепчала и приходилось упираться ногами в стенки. Через несколько ярдов внука замер и, приподняв маску, принюхался. «Вроде дымом пахнет». «Дымом?» Мария остановилась и тоже приподняла маску. Нос у нее мерз, однако она все равно уловила слабый запах горящего дерева. Внизу мог быть только один источник топлива для пожара – древний корабль. Может, его подожгли те, кто похитил Елену? Так или иначе, дым говорил о том, что цель близка. Мария махнула Нуке рукой, чтобы он шёл дальше. Идём. Э, -э, э, есть проблема. Нука выудил из воды конец верёвки. Трос закончился. Мария подобралась ближе. И что теперь? Впрочем, ответ она уже знала. Нука принялся отстёгивать спусковое устройство. Сама сказала: "Мы уже близко". Дальше он достал из-за плеча топор. Тут не очень круто. Если осторожно, то остаток пути можно проделать и так. «Одного я тебя не пущу». Прежний страх исчез. Мария почувствовала, что готова пройти еще немного. «Помоги мне отстегнуться», — велела она. Ну-ка отстегнул Марию и посмотрел на нее влажно-блестящими глазами, в которых читались страх и облегчение. «Спасибо». «Иди давай, пока я не передумала». Ну-ка отправился вперед, показывая, как именно нужно перемещаться, Широко расставив ноги, проверяя на каждом шагу надёжно ли сцепление кошек со льдом, топор он держал низко в обеих руках, готовый, если поскользнётся, врубиться в лёд. Мария двигалась за ним, след в след. Шли утомительно медленно. От напряжения Мария в непромокаемом костюме обливалась потом. Там свет впереди, заметил Нука. Мария выпрямилась, пытаясь заглянуть ему через плечо, и поскользнулась. плюхнулась в поток воды, и тот быстро подхватил её, понёс вперёд. Мария ударилась в нуку из белой во снег. Топоры стали бесполезны. Ровное скольжение продолжалось недолго. Поток протащил их по порогам в широкое русло. Там он утратил прежнюю силу, но впереди маячила неровная глыба синего льда, ударяясь о которую поток делился надвое. Нука перехватил Марию поперёк талии и швырнул влево, чтобы она не разбилась о препятствие, и, используя инерцию вместе с ней, выкатился на стылый берег. Мария похлопала рукой по твёрдой земле. Камень. Должно быть, они достигли дна. Мария села, судорожно дыша. На противоположном конце пещеры тлея в темноте виднелся силуэт корабля. Добролись. Радость, впрочем, длилась недолго. Со стороны корабля раздался полный страха крик: "Бегите! Убирайтесь отсюда к чёртовой матери!" 13:33. Маку показалось, будто в водопаде промелькнули призрачные огни. Он думал, что померещилось, но потом услышал зловещее эхо голосов. Инуиты верили, что в ледниках обитают духи, и Мак, увидев вполне реальных огненных демонов, уже не спешил отмахиваться от суеверий. А потом разглядел двух человек, реальные и плотные, как те же лёд и камень, они съехали по руслу в пещеру и выкатились на берег. Вот только не он один заметил их присутствие. Внизу по-прежнему бродил в тени и дыму бык. Стоило в пещере появиться новым нарушителям, как из его ноздрей вырвалось яркое пламя, обернувшись в сторону шума, чудище тяжёлой поступью побрело туда. Донёсся крик. Доктор Макнаб, Мак «Это вы?» Мак узнал этот ломающийся юношеский голос. Узнал его и Джон, старейшина инуитов, вскинулся. Мак сложил ладони рупором и закричал. «Ну-ка! Тут бродит опасная тварь! Идет на звук! Может, и на свет! Так что гасите огни и храните молчание!» С этими словами он принялся топать по древней палубе, желая отвлечь монстра на себя. Бык услышал его и замедлил шаг. пока Нука снова не позвал. «У нас веревки! Есть путь наружу!» Маг про себя застонал. «Молодежь! Просто не способны молчать!» Бык снова побрел к порогам. Маг принялся с удвоенной силой колотить по доскам палубы, однако чудовище не обратило на него внимания. Видимо, ему хватало ума различать более доступные цели. Нужен был новый план и, скорее всего, отчаянный. «Ну-ка!» — заорал мак. «Просто заткнись! Уходите в тоннель! Мы попытаемся добраться до вас!» Затем он обратился к Джону. «Пора брать быка за рога». 13.35 Сжимая в руках топор и пригнувшись, Мария продвигалась к тоннелю. Шум воды ревел в ушах. Темный берег превратился в настоящий лабиринт из обломков льда и обкатанных ледником камней. Ну-ка шел следом. Что тут такое может жить, белый медведь, угодивший в ловушку вместе с людьми? Однако, судя по ужасу в голосе, предупреждавшего их человека, это было нечто пострашнее белого медведя. Что же тогда? Они, наконец, достигли устья колодца, и Мария приготовилась влезть в него, когда со стороны тлеющего судна раздался выстрел. Мария вздрогнула. Ну-ка, тоже дернулся. Совсем рядом, в ярдах в 10, дымная тьма озарилась пламенем. На один короткий миг Мария сумела разглядеть нечто массивное, закованное в пластинчатую броню. Обзор закрывала расколотая ледяная гора, но Мария видела, как неведомое чудовище разворачивается и, оставляя огненные следы, идёт обратно к кораблю. Нука поражённо взглянул на Марию. Что бы это ни было, оно почти добралось до них. Мария отступила в колодец, увлекая за собой Нуку. Раздался новый выстрел. Оставалось надеяться, что люди на корабле понимают, что делают, иначе им худо будет. 13:37. Мак стоял в трюме по пояс в ледяной воде, пока Джон перезаряжал дробовик и вглядывался в тьму затлеющей кормой "Дау". Они спрятались за останками гигантских кувшинов. "Ну же, гад, где ты там?" Топотом привлечь быка не удалось, и Мак понял, что пришла пора тяжёлой артиллерии. Не услышать выстрела чудовище не могло, и всё же Мак ждал, затаив дыхание, а вдруг не сработает. И вот раздалась тяжёлая поступь. Бык возвращался к кораблю. Тогда Мак подал Джону знак, и инуит пальнул из второго ствола в потолок трюма. От выстрела в замкнутом пространстве созвенело в ушах, и всё же вдруг тварь не клюнула. Марк обернулся к Джону, собираясь просить его выстрелить снова, но тут со стороны кормы донёсся рёв. Бык обогнул корпус корабля, перешёл канал в брод и двинулся к трюму. Даже в воде он оставлял пламенные следы. Скрепели лежащие в нохлёст бронзовые пластины, покачивалась увенчанная грозными рогами голова. Из широких ноздрей вырывалось пламя, в распахнутой пасти сверкали острые зубы-лезвия. Боже правый! У Мака кровь застыла в жилах. Даже находясь в укрытии, он чувствовал себя уязвимым, будто стоял на самом виду. Захотелось плотнее вжаться в стену, но его парализовал страх и ужас. Видя это, Джонс виснул. Привлечённый звуком, бык развернул голову в сторону инуита. "Нет, нет, нет". Мака отпустило, и он вернулся к плану. Зажёг фонарик и швырнул его в открытую дверь каюты. вращаясь колесом, фонарик влетел в тесную комнатушку и ударившись о дальнюю стенку с шумом упал на стол. Быка взревел, изрыгая пламя, и бросился в сторону каюты, привлечённый не то звуком, не то светом. У него и правда имелись глаза из чёрных алмазов, подсвеченных изнутри огнём, или это просто украшение? Как бы там ни было, бык опустил голову и оставляя огненные следы и запах горящей нефти, побежал в каюту. Сразбегу врезался в стол и разнёс его в щепки, потом ударил снова в нос корабля, от чего судно вздрогнуло. Макс с Джоном покинули укрытие. Джон встал посреди трюма, а Мак двинулся к каюте. Заняв позицию, Джон пальнул прямо в зад быку. Твердотельные пули со звоном ударили в металл, но вреда не причинили, оставив только вмятины. Однако сила, с которой пули врезались в бронзу, вогнала быка глубже в дерево. И Мак успел добраться до двери. Навалившись плечом, он затворил её. Джон подбежал и схватился за бронзовый затвор, который они сняли с двери. Вдвоём друзья вогнали стержень между порогом и досками пола. Запертый изнутри бык метался и ревел, однако тесные стены не давали ему развернуться. "Хоть бы выдержала", подумал Мак и прокричал: "Бежим!" Они с Джоном, поднимая брызги, устремились к выходу. Выбрались из воды на каменистый берег и через лабиринт камней и ледяных глыб побежали к водопаду. Вдали от корабля и островков пламени в озере, они быстро оказались в темноте. "Ну-ка!" позвал Мак. "Дай нам свет!" Вдали зажглись огни. В следующем мгновении позади раздался громкий треск. Обернувшись, Мак увидел, как наружу, проломив борт корабля, вылетает бык. Потсвеченный огнём, он на миг завис в воздухе и приземлился, подняв фонтан искр. Окутанный огнём и дымом, бросился в погоню. "Валим отсюда", поторопил Джона Мак. Вместе они побежали к водопаду, достигнув порогам, влезли по влажному камню и подсвеченному устью колодца. Внутри, скорчившись, сидели двое. "Двигайтесь!" прорал Мак. Бык настигал В погоне за добычей он крушил лед и бился о валуны. Втолкнув Джона в тоннель, мак втиснулся следом. Ну-ка подвинулся и протянул маку топор. Жестом изобразил, как врубается лезвием в лед. «Руби и лезь!» «Понял». Джон сноровисто взбирался по скользким стенкам, как умеют только инуиты. Мак поднимался следом, помогая себе топором. Получалось медленно. Остальные его опережали. «Не успею». Бык с разбегу влетел башкой в тоннель. Застряв, монстр издал рёв, посвилав взлет Маку брызги пламени, попытался ртом ухватить его за ноги. Запаниковав, Мак промахнулся топором и плашмя рухнул в воду. Поток быстро понёс его назад к быку. "Ложись!", прокричал Нука. Двойной выстрел оглушил Мака, над головой у которого просветели пули. Ударив в быка между рогов, они его оттолкнули. Это дало Маку время ванзить топор в стенку тоннеля и затормозить. Он судорожно полез сверху, понимая, что бык вернётся. Позади раздался рёв. Мы почти у верёвок, донёсся женский голос. Кто кричит, Мак не знал, но ускорился. К тому времени, как он нагнал остальных, нука и незнакомка уже приладили спусковые устройства к страховочным системам. Нука указал на тыльную часть упряжи. Хватайтесь! Джон взял всё за ремни на спине у женщины, а Мак впился пальцами в упрешнуки. "Держитесь крепче", предупредила женщина. "Будет трясти". 13:42. "Пора к газу", крикнула Мария в рацию. Она посмотрела вверх в тёмное чрево колодца, обеими руками вцепилась в трос. Почувствовалась лёгкая вибрация. А потом веревки туго натянулись, и всех четверых резко потянуло вверх по гладкой кишке тоннеля. Пока длилось тревожное ожидание, Мария передала наверх по рации, что потребуется экстренная эвакуация. А поскольку тросы и так приладили к крюкам на бамперах снегоходов, смысла взбираться своими силами не было, ведь в распоряжении имелись лошадины. Вслед убегающим донесся гневный рев. Мария обернулась. Огненное создание не сдавалось, по-прежнему пытаясь их достать. "Выкуси!" крикнул ему Макнаб. Мария вздохнула была облегчённо, но тут тоннель стал обваливаться. То ли от ударов чудовища, то ли от выстрелов из дробовика, что-то в нём наконец сломалось. Внизу треснуло, и колодец схлопнулся. Рёв наконец-то стих. Тоннель продолжал обваливаться. Мария смотрела вперёд, мысленно обращаясь к тем, кто оставался наверху. Не жалейте техники. Через несколько секунд они достигли вертикальной шахты. Тут было пошире, однако вылетев в неё, беглецы ударились о стенки. Инуитский старейшина от неожиданности выпустил ремни и отчаянно взмахнул рукой. Марии за верёвку держаться было не нужно, и она, выпустив её обеими руками, ухватила инуита за куртку из шкуры. Держу! Она цеплялась за старика, пока мощные руки не перехватили её поперёк талии и не выдернули из колодца вместе с дедом-внуки. Отпустив старейшину, Мария упала на спину. Сверху на неё смотрело обветренное лицо Джо. "Велел ведь тебе не геройствовать". Мария пожала плечами. "Да я на втором плане держалась". Джо помог ей сесть. Остальные тоже спаслись. И Мария посмотрела на рыжебородого климатолога. Может, расскажете, что там такое произошло? спросила она. Расскажу, только мне сперва надо хорошенько выпить. Джоки внул, признавая мудрость решения. На редкость умный план. Мария вскинула руку, не в силах ждать. Сперва скажите, что с Еленой? Знаете, кто её забрал? Доктора Каргил? Она ещё жива? Да, насколько мы знаем, На остальное расскажу за пивом, но может, вы знаете, кто её увёз и что им было нужно? Кто они, понятия не имею, но эти люди точно не местные, говорили по-арабски. По-арабски. Я не совсем понял, чего именно они хотели, требовали отдать золотую карту, называли её Атлас Бурь, видимо, уже знали, что это такое. Мария нахмурилась. Атлас Бурь? Кстати, Климатолог достал из кармана сферу размером с мячик для софтбола, покрытую тонкой резьбой, мудрёными обручами и стрелками. Ещё им нужно было вот это.